Глава 23. Серый человек лишь через несколько суток понял, что посеял бумажник. Он заметил бы пропажу раньше, если бы у него не случились серые дни. Дни, когда утро казалось лишенным цвета и вставать совсем не хотелось. В таком состоянии серый человек частенько забывал поесть и уж точно не следил за ходом времени. Он одновременно спал и бодрствовал, но оставался бессонным и беспокойным. А потом, однажды утром, он открывал глаза и обнаруживал, что небо вновь стало синим серые дни, настигли его в подвале гостиницы «Приятная долина». После того, как на рассвете он поднялся и дрожа что-то съел, то полез в задний карман брюк и обнаружил пустоту, поддельное удостоверение и бесполезные кредитки. Серый человек за все платил наличными. Пропали — Очевидно, это произошло в доме номер триста на Фоксвей. Он решил, что заглянет туда потом. Серый человек проверил телефон на предмет сообщений от Гринтмантла, То и дело, незаметно скашивая глаза на пропущенный звонок от брата. Наконец он сверился со своими краткими шифрованными заметками. Он посмотрел в окно. Небо было нереально синим. В первый день он всегда ощущал себя необыкновенно живым. Что-то напевая, серый человек сунул ключи в карман. Следующая остановка — Монмутская фабрика. Ганси никак не мог привыкнуть к исчезновению Кабесуотера. Он пытался сжиться с тем, что произошло. Это была просто очередная неудача, и он знал, что нужно относиться к этому как к обычной неудаче, составить план, найти следующую зацепку, бросить все ресурсы в новом направлении, и все-таки ему казалось, что случившееся не просто неудача. Он провел сорок восемь часов практически без сна, в беспокойстве. А затем на третий день купил гидролокатор бокового обзора, два оконных кондиционера, кожаную кушетку и бильярдный стол. — Теперь тебе лучше? — сухо спросил Адам. Ганси удивился. — Ты о чем? — Слушай, — сказал Ронан. Мне нравится бильярдный стол. Вся эта ситуация доводила Блу до белого коления. На улицах Чикаго умирают от голода дети, объявила она, закипая от негодования. Каждый час в природе исчезают три вида, потому что нет средств на их защиту». «А ты по-прежнему носишь эти дурацкие мокасины и до сих пор не сменил их при всем количестве барахла, которое купил?» Ганси удивленно обозрел свои ноги. Движение пальцев было едва заметно сквозь кожу мокасин. В свете недавних событий только они одни и казались правильными. «Они мне нравятся». «Иногда я тебя ненавижу», — сказала Блу. «И... с ума сойти, Орла!» Ганси нанял лодку, трейлер и машину к нему, а затем предложил Орле, старшей двоюродной сестре Блу, присоединиться к ним. Чтобы вести трейлер, нужен был кто-то старше 21 года, и вдобавок, по мнению Ганси, Запланированная миссия требовала присутствия экстрасенса. Орла подходила под оба требования и была абсолютно не прочь поучаствовать. Она прибыла на Монмутскую фабрику в рабочем костюме, брюки-клёш, сандалии на платформе, оранжевый верх от бикини. Между поясом брюк и верхом от бикини Была уйма обнаженной кожи. Голый живот Орлы столь явно требовал восхищения, что Ганси буквально услышал пренебрежительный голос отца. Ох уж эти современные девушки! Но Ганси видел фотографии девушек отцовского поколения. И они не то чтобы разительно отличались. Он переглянулся с Адамом, потому что ситуация того требовала. И Блу, разумеется, это заметила. Она прищурилась. На ней были две изрезанных футболки и выленившие бриджи. В какой-то параллельной вселенной существовал Ганси, который мог сказать Блу, что 10 дюймов ее голых лодыжек выглядят гораздо притягательнее чем 13 кубических футов обнаженного тела Орлы, но в данной вселенной это было делом Адама. Настроение у Ганси совсем испортилось. На другом конце Генриетты что-то опасно затрещало, То ли очередной трансформатор пал жертвой электрического каприза силовой линии, то ли Джозеф Кавинский преждевременно взялся за свои печально знаменитые праздничные фейерверки. В любом случае, стоило убраться из города. «Поехали», — велел Ганси. «Становится все жарче». Всего в нескольких метрах дальше, по улице, Серый человек сидел на Монмут-авеню в кремовом чудовище, листал книгу по истории и слушал рок. Воздух из кондиционера приятно холодил кожу. Честное слово, следовало получше познакомиться с историей Уэльса. Предварительный сбор материалов дал понять, что один из ребят, с которыми общались братья Линч, был буквально на ней помешан. Но вместо того серый человек позволил себе попытать удачи в новом переводе предсмертной песни Беды. Это напоминало архаический кроссворд. Если в тексте говорилось фроддаем нетфере нейн что было ближе к изначальному намерению автора, перед началом рокового путешествия или встав на тропу, ведущую к смерти. Приятное испытание. Серый человек поднял голову, когда из Монмутской фабрики вышел парень. Заросшая парковка и так уже представляла собой мешанину подростков, взятых на прокат транспортных средств и лодок. Они, очевидно, куда-то собирались. Этот последний юноша был широкоплечий и пижонистый. Он выглядел так, словно ему оставалось два шага до Сената. Ричард Ганси III. Следовательно, имелись еще как минимум двое. Он не заметил машины серого человека, стоявшей в тени. Как не заметил, и белый Мицубиси, припаркованный чуть дальше. Серый человек был не единственным, кто ждал, когда здание Монмутской фабрики опустеет. Один коллега как-то спросил серого человека, почему именно англосаксонская история? Тогда этот вопрос показался ему глупым и бессмысленным. То, что его влекло, было подсознательным и многослойным, впитавшимся в кровь посредством давних влияний. С тем же успехом можно было спросить, почему он предпочитает носить серое, почему ненавидит мясную подливку, почему любит эпоху семидесятых, Почему его так умиляют братья, в то время как сам он явственно не преуспел по части братских отношений? Серый человек сказал коллеге-ученому, что огнестрельное оружие сделало историю скучной, и сам сразу понял, что это ложь, а затем вышел из разговора. Разумеется, впоследствии Он нашел подходящий ответ. Но было уже слишком поздно. Дело заключалось в Альфреде Великом. Альфред стал королем в глухом закоулке английской истории. Собственно, в те времена Англии как таковой вообще не было. Просто маленькие королевства с длинными зубами и коротким терпением. Если верить старому пресловию, жизнь тогда была трудной, жестокой и короткой. Когда на остров ворвались викинги, королевства ни за что не устояли бы, но Альфред объединил их. Он превратил королей в братьев и выгнал викингов, поощрял поэтов, художников, писателей — При нем строили школы и переводили важные книги. Он положил начало возрождению задолго до того, как итальянцы в принципе об этом задумались. Альфред был один, но он изменил англосаксонскую Британию навсегда. Он привнес на острова такие понятия, как порядок и честь, и сквозь примятую траву закона Пробился цветок поэзии и цивилизации. «Вот это герой!» — думал серый человек. Второй Артур. Он вновь подобрался, когда из здания старой фабрики появился Ронан Линч. Не приходилось сомневаться, что это родич Диклана. Тот же нос, те же темные брови, и феноменальные зубы, но в данном конкретном линче было тщательно культивируемое ощущение опасности. Не гремучая змея, притаившаяся в траве, а смертоносный коралловый аспид, раскрашенный, предостерегающие цвета. Он был сплошным предостережением «Если тебя укусят, «Виноват будешь только ты сам!» Ронан открыл дверцу угольно-черного БМВ с такой силой, что машина затряслась, запрыгнул на водительское сиденье, так что машина продолжила дрожать, и захлопнул дверь так, что машина качнулась еще несколько раз, а затем с места развил такую скорость, что покрышки взвизгнули. «Ха!» — сказал серый человек. Он уже был готов предпочесть этого линча всем остальным. Затем, гораздо осторожнее, тронулся взятый на прокат пикап и покатил по улице в том же направлении. Хотя парковка опустела, серый человек подождал еще немного и, разумеется, белый Митсубиси подкатил к фабрике. От рвущихся из динамиков басов медленно плавился асфальт под колесами. Из машины вылез парень. Он держал полиэтиленовый пакет, полный чего-то похожего на визитки. Этот тип был из тех, от кого серый человек предпочитал держаться подальше. Его переполняла беспокойная и непредсказуемая энергия. Серый человек не боялся опасных людей, но предпочитал, чтобы они были хладнокровными. Парень зашел на фабрику и вернулся с пустым пакетом. Митсубиси сорвался с места, взвизгнув шинами. Тогда серый человек выключил музыку, перешел улицу и поднялся по лестнице на второй этаж. На площадке, он обнаружил содержимое полиэтиленового пакета. Груду совершенно одинаковых водительских лицензий. На каждой карточке красовались мрачные фотографии Ронана Линча и дата рождения. Если верить ей, Ронану скоро должно было стукнуть 75 лет, не считая откровенно нелепой даты, Подделки выглядели убедительно. Серый человек поднес одну из них к свету, лившемуся сквозь разбитое окно. Тот, кто сфабриковал эти лицензии, тщательно воссоздал самое трудное — голограмму. Серый человек был впечатлен. Он оставил карточки лежать на полу, и вскрыл дверь, ведущую на Монмутскую фабрику. Очень осторожно. Сломать замок нетрудно. Трудно придать ему невзломанный вид. Возясь замком, серый человек достал мобильник и зажал его между ухом и плечом. Через несколько секунд на звонок ответили. — Это вы? — сказала Мора Сарджент. Король мечей. А это вы, меч в моей спине. Кажется, я где-то оставил бумажник. Серый человек позволил побежденной двери распахнуться. Его окружил запах старой бумаги и мяты. Пылинки играли над тысячей книг. Он этого не ожидал. Когда вы пылесосили под каллой, то случайно чего-нибудь не находили? «Пылесосила!» — воскликнула Мора. «Сейчас гляну». «О! Ну надо же! На кушетке действительно лежит бумажник. Вы, наверное, хотите его забрать? Кстати, как дела на работе?» «Я бы охотно с вами поболтал», — сказал серый человек, — и запер за собой дверь. Если парни вдруг вернутся, он выиграет несколько секунд, чтобы выработать план действий. «Лично. Вы довольно жуткий тип. Мне показалось, вам нравятся жуткие типы». «Может быть и так», — согласилась Мора. «Во всяком случае загадочные». Жуткий слишком сильное слово. Серый человек двигался по заставленному обиталищу Ганси. Он оттянул карту, свернувшуюся на стене. Пока он и сам не знал, что ищет. Вы могли бы мне погадать. Он слабо улыбнулся, говоря это, и одновременно листая справочник по средневековому вооружению у него тоже такой был. Мора услышала в голосе собеседника улыбку. «Однозначно нет. Ручаюсь, ни один из нас этого не хочет». «Уверены? А я бы мог почитать вам еще стихи, когда вы закончите. Я знаю очень много». Мора пощелкала языком. «Это фишка Каллы». «А в чем ваша фишка?» Серый человек потыкал стопку книг на валийском языке. Вещи, принадлежавшие Ричарду Ганси, очаровывали его. Впрочем, он сомневался, что Ганси понимал, как хорошо был укрыт Глендауэр. История всегда погребена глубоко. Даже если ты знаешь, где искать и трудно откопать ее, не повредив. Нужны кисти и ватные палочки, а вовсе не лопаты и кирки. Это медленный труд. Нужно его любить. — Моя фишка, — сказала Мора, — в том, что я никому не говорю, в чем моя фишка. Но она явно была польщена. Он слышал это в ее голосе, и ее голос тоже ему нравился. Местный акцент присутствовал в нем ровно настолько, чтобы можно было понять, откуда она родом. «У меня есть три попытки, чтобы угадать». Мора ответила не сразу, и он не настаивал. Он знал, что сердечные раны заставляют человека не торопиться с решением, В ожидании ответа серый человек наклонился, чтобы рассмотреть миниатюрную модель Генриетты. Сколько любви было в этих крошечных улицах! Он выпрямился, стараясь не задеть ни одного из хрупких зданий и зашагал к ближайшей из маленьких спален. Комната Ронана Линча Выглядело так, словно там разыгралась пьяная драка. Все доступные поверхности были завалены дорогими частями дорогих динамиков, остроконечными частями остроконечных клеток и стильно растерзанными частями стильно растерзанных джинсов. «Тогда скажите мне, мистер Грей, вы опасны?» «Для некоторых». «У меня дочь». «О, для нее я не опасен». Серый человек взял со стола резак для бумаги и рассмотрел его. Им воспользовались, чтобы кого-то ранить, а затем торопливо вытерли. «Мора» сказала. «Просто мне не кажется, что это хорошая идея». «Правда». Он перевернул ковбойскую шляпу, которая оказалась тут неуместной, и потряс ее. Но оттуда ничего не выпало. Серый человек понятия не имел. Находился ли Грей Уоррен где-нибудь в этом здании? Искать нечто, не располагая никаким описанием. Он должен был представить, как выглядит хлеб основываясь на дорожке из крошек, которая осталась за ним. «Я просто...» «Скажите что-нибудь правдивое о себе». «У меня есть брюки-клёш», — признался он, — «и оранжевая рубашка». «Я вам не верю. В следующий раз, когда мы увидимся, вы должны её надеть». «Не могу». — с улыбкой сказал серый человек. — Тогда мне придется сменить фамилию. — Лично я, — произнесла Мора, — не думаю, что ваше самоощущение должно быть гибким, особенно если вы собираетесь и дальше фигурировать как король мечей. Дверная ручка слышно щелкнула. Кто-то пробовал замок. Кто-то пришел. «Кто-то без ключа!» Серый человек сказал море. «Запомните эту мысль. Мне пора». «Кого-то убивать?» «Надеюсь, что нет», ответил он, значительно понизив голос, и стал за полуоткрытой дверью комнаты Ронана. «Почти всегда есть более простые варианты». «Мистер Грей...» Кто-то вышиб входную дверь ногой. Осторожная работа с замком пошла прахом. Я перезвоню. Негромко перебил серый человек. Стоя в тени комнаты Рона на Линче, он увидел, как вошли двое. На одном была не по размеру большая рубашка поло, на другом футболка с изображением ракеты. Гости с явной досадой осмотрели помещение, а затем разделились. Рубашка Поло стало окна, чтобы следить за парковкой, а второй принялся разбрасывать вещи обитателей Монмутской фабрики. Они опрокинули стопки книг, вытащили ящики стола, перевернули голый матрац. В какой-то момент ракета повернулся к рубашке Поло, держа в руках солнечные очки. «Гуччи! Богатенькие ублюдки!» Он бросил очки на пол и наступил на них. Заскользив по половицам, сломанная душка отлетела к самым ногам серого человека, но никто кроме него на нее не смотрел. Он нагнулся, поднял обломок и задумчиво потрогал большим пальцем острый конец. Значит, это и были люди, о которых я его предупредил Гринмантл. Точно такие же искатели неведомого Грей Уоррена. Серый человек поковырял в зубах сломанным концом дужки, а затем сделал для Гринмантла несколько фотографий на телефон. Что-то в этих людях заставило его потерять терпение. Может быть, то, что они до сих пор не заметили, как он за ними наблюдает? Ну или крайняя неэффективность их действий? Как бы то ни было, раздражение еще усилилось, когда они принялись топтать миниатюрную модель Генриетты. Серый человек не знал, как выглядел Грей Уоррен, но не сомневался, что сумел бы найти его, не опрокидывая миниатюрную картонную ратушу. Он быстро вышел из комнаты Ронана. «Ого!» — сказал ракета, стоя посреди разоренной генретты, «Не двигайся!» В качестве ответа серый человек воткнул острый конец дужки в шею поло. Некоторое время они боролись. Затем, используя законы физики и край оконного кондиционера, Серый человек аккуратно уложил противника на пол. Это произошло так быстро, что ракета добрался до них лишь тогда, когда серый человек вытер ладони о брюки и переступил через тело. — Твою мать! — сказал ракета и наставил на серого человека нож. Вторая схватка продолжалась чуть дольше первой. Не то чтобы ракета плохо дрался. Просто Серый Человек дрался лучше. Как только он избавил противника от ножа, бой закончился немедленно. Ракета скорчился среди руин Генретты, цепляясь пальцами за половицы и хватая ртом воздух. «Что вы тут делали?» — поинтересовался Серый Человек. Он сунул кончик ножа в ухо ракеты. Не слишком далеко, чтобы не напачкать. Тот уже дрожал, и, в отличие от Ронана, Линча сдался сразу. Искали антиквариат для одного мужика. Какого? Спросил серый человек. Не знаю, он француз. Серый человек облизнул губы. Он задумался, не заключается ли фишка моры в защите окружающей среды, Она не носила обуви, и с его точки зрения это уж точно была вещь, которую проделывают экологически ориентированные люди. «Француз во Франции или здесь?» «Не знаю. Какая разница? Он говорил с акцентом». «Для серого человека разница была». Он подумал, что ему придется переодеться, прежде чем ехать на фокс своей за бумажником. Брюки у него были испачканы содержимым кишечника. Есть номер телефона? Ну, конечно, нет. А что за антиквариат? Да какая-то коробка. Но он сказал, что это, наверное, коробка. Называется Грей Уоррен. Он сказал, мы сразу поймем, когда увидим. Серый человек сильно в этом сомневался. Он посмотрел на часы. Почти одиннадцать. Время шло. А у него было столько дел. Он произнес. «Убить тебя или отпустить?» «Пожалуйста!» Серый человек покачал головой. Это был риторический вопрос.